Глава вторая. Кошка-подделка. Однако сначала о кошке. Справедливости ради, надо было бы мне начать эту книгу не с собачей, а с кошачьей хроники нашей с этим жизнью, ведь маняха появилась в доме первой. Кошку мы купили в октябре 13 года. За 5 украинских гривен купили. Сейчас это где-то 15 руб., если кто не знает. А кто ещё больше не знает, так мы жили в украинском Севастополе. Теперь живём в русском Севастополе. Вот теперь вы всё знаете. Взяли мы Маню махоньким котёнком у доброй женщины Алины, которая усыновила роскошного толстого кота, а тот оказался беременной кошкой. Когда беременный кот родил котят, Алина дала объявление в интернете: "Отдам котят в добрые руки". Мы с мужем в то время были как раз в поисках тёплого комочка, посчитали, что семейному очагу надо бы добавить уюта. Кошка должна была стать, по нашим представлениям, массажисткой, антидепрессантом, меховушкой-мурчалкой, кокеткой и фантазёркой, как в роликах Ютуба. А я приготовилась о ней заботиться, баловать Однако наши мечты о кошке породы Ютуб быстро пошли прахом, развеялись как туман под лучами крымского солнца. Кошка оказалась подделкой. Нет, в детстве она, конечно, спала у нас на кровати между наших двух подушек. Вот, пожалуй, и все её достижения на поприще нежности к хозяевам. Ютуб врал. Таких кошек, как у них там показывают, не бывает. Их всего штуки две на весь мир: одна кошка, вторая кот. их перекрашивают и снимают в разных смешных ситуациях, потом снова перекрашивают и снимают в других смешных ситуациях и получаются рейтинги самых смешных кошек. Наша кошка оказалась полной противоположностью. 3 года мы с моняхи пылинки сдували, по врачам её носили, игрушечных мышей пачками покупали, вели себя как все сдвинутые по фазе кошатники, со взлишествами. Но всё оказалось напрасно. Моняха не оправдала наших надежд. Кошка наша оказалась занудой. Мы ждали веселья, получить искучную педантку, не тебе разодранных диванов, не украденных сосисок, ни что там ещё нормальные кошки делают. Наша ничего подобного даже не помышляет. С младенчества выбрала себе путь праведницы. В туалет только в лоток, и есть только свой корм, можно оставить рыбу на столе, даже не прикоснётся. спать только на одном месте. И если маленьким котёнком она спала между нашими подушками, то потом что-то случилось, и она спит только в ногах. И не дай бог прикоснуться к ней, вмиг вывернется и убежит, блюдёт себя от осквернения. Правда, когда в миске пусто, сама не сходит до целовашек, и сама же себя потом гордо презирает за этот единственный недостаток. Неудивительно, что после 3 лет мучения с неудавшимся антидепрессантом мы с мужем задумались о собаке. Так у нас появился бестолковый щенок, из-за которого маняха передвигается теперь в квартире только по верхам, внизу вот чена кубы. Если нужно перебежать по полу, то кошка делает это очень бодро, потому что враг тоже резвый малый. Чуть зазеваешься и окажешься под мятой под плюшевым брюхом малолетнего блондина. Смотрю на фото нашей кошки времён до щенячества. В глазах наивность и чистота. Мир принадлежал только ей. Никаких щенков. Миска с кормом не требовала присмотра. Лоток место конференции и медитаций. Родители служили ей по первому требованию. Красота. Эх, хороша была жизнь до щенка. Но вот в доме появился хомяк, переросток, нахальный монстр, и начал ломать тонкую душевную организацию принцессы Моняхи, топтать своими толстыми лапами её воздушные замки, подло нападать из-за угла, конкурировать в производстве кучек и луж. Да что скрывать и посигать на её собственные кошкины кучки. «Дабы пресечь посещение лотка не только его законной хозяйкой-кошкой, пришлось нам испортить дверь туалета. Муж взял лобзик и выпилил в двери бранденбургские ворота. А как иначе назвать ту дыру, в которую при желании мог пройти взрослый Голден? Куба, еще даже не подросток, а бэбик, прошел в дыру, высоко держа голову. Кошка вообще могла поперек себя пройти». Ладно, прибили дощечку, уменьшили высоту ворот, он опять пролез. Пробили, прибили вторую дощечку, вроде не пролазит. Только отвернулись, а он уже голову изнутри высовывает. Как? Когда успел? Время бежит. Щенок потихоньку осваивается в доме, а бедная кошка, вздыхая... Ведет счет каждому дню пребывания чужака на ее территории, глядя на нас своим выразительным взглядом, в котором застыл ежедневный немой вопрос. «Как? Вы шо, от него еще не избавились?» С появлением щенка ленивое пренебрежение к двуногим, приживалом в ее доме, сменилось тревожным удивлением. «Он шо, еще здесь немного поживет?» Да, Манечка красавишна наша, он здесь поживет, и ты к этому привыкай. Она и привыкает, а куда деваться? Ну, все равно надеется, а вдруг мы выбросим кубку на помойку или запечем его в качестве рождественского гуся. Вариантов в Маниной голове роится много, но двуногие такие примитивные, что никогда не догадаются ее спросить, как же им избавиться от долгожданного щенка-золотистого ретривера по имени Манечка. खोबा